того, что самолично вел дело против тамплиеров, а также и брата Рено, исповедника короля и великого инквизитора Франции. Тридцать монахов, кто в коричневом, кто в белом облачении, толпились за спиной членов судилища. Среди собравшихся священнослужителей находился лишь один человек, не имевший духовного сана. Это был прэво города Парижа по имени Жан Плуабуш, приземистый мужчина лет пятидесяти. Он сердито хмурился и, казалось, не испытывал особого восторга от столь блистательного соседства. Здесь он представлял светскую королевскую власть, и в обязанности его входило поддерживать порядок. Его взгляд беспрерывно переходил от толпы к рядам лучников, выстроившихся под командой капитана, останавливался на молодом архиепископе Санском. По лицу Прево трудно было догадаться о мучившей его мысли, лишь бы только все прошло гладко. Солнечные лучи играли на золоченых митрах, на епископских посохах, на пурпуровых кардинальских одеяниях на багрово-красных епископских одеяниях. Пробегали по бархатно отороченным горностаям, коротким мантиям, отражались в наперстных крестах, в металлических кольчугах, золотили обнаженные клинки. Это роскошная игра красок. Эти яркие блики еще резче подчеркивали контраст между группой обвиняемых и пышным судилищем, собравшимся ради них» между судьями и старыми оборванными тамплиерами, которые стояли, прижавшись друг к другу, неразличимо серые, будто изваянные из пепла. Первый папский легат, кардинал-архиепископ Дальбано, стоя читал постановление суда. Читал медленно, приподнято торжественным тоном. Он упивался звуком собственного голоса, сиял от самодовольства, Сиял от сознания, что выступает перед новой чужеземной аудиторией. Он то испуганно открывал глаза, словно его ужасало даже простое перечисление совершенных тамплиерами проступков, то величаво елейным тоном излагал суть какой-нибудь новой улики, нового злодеяния, перечислял новые отягчающие обстоятельства. Заслушаны показания братьев жаро дю и Жана де кюньи кои утверждают, равно как и многие другие, что при принятии в орден тамплиеров их понуждали силой плевать на святое распятие, ибо, как говорили им, сие есть лишь кусок дерева, а Господь Бог наш на небесах. Заслушаны показания брата Гидо Фена, заявившего, что высшие братья терзали его плоть, желая удовлетворить с ним похоть свою, понуждали его дать согласие исполнить то, что от него потребуют. Заслушанные показания главы ордена тамплиеров де Муле, каковой при допросе признал свою вину и сообщил, что люди, теснившиеся вокруг паперти, с трудом улавливали смысл приговора и легат говорил сильным итальянским акцентом и слишком уж торжественным тоном словом легат перестарался и затянул толпа начинала терять терпение слушая обвинения лжесвидетельства признания вырванные пыткой Жак де Моле шептал ложь ложь ложь он так долго твердил это слово так старательно выговаривал его что из горла у него вырвался какой-то глухой звук, и тамплиеры удивленно оглянулись на своего магистра. Гнев, охвативший Жака де Моле, еще когда их везли на повозке, не только не угас, но рос с каждой минутой. Жилки на вывалившихся висках бешено пульсировали. Ничего не произошло. Никто не прервал кошмара. И уже не вырвется из толпы зевак отряд бывших тамплиеров. Неумолим приговор судьбы. Заслушаны показания брата Йога да Пейро, каковой сообщил, что неофиты обязаны были трижды отрекаться от Иисуса Христа.